Глава создавал Управление выставок и туризма Майами располагалось в высотном здании на Брикел-Авеню, вместе, подобающему статусу чрезвычайно важной организации. Все великолепие его значимости раскрывалось из окон в прекрасных видах на центр города и небоскребы, Бискейнский залив и соседний стадион Арена, нередко принимающих наших баскетболистов. для истинно сокрушительных поражений. Чудесный вид, практически открытка, как будто говорящая «Смотрите, это Майами, все, как мы и обещали». Впрочем, сегодня видами наслаждалась лишь малая толика служащих управления. Здание походило на гигантский, отделанный дубом улей, который кто-то разворошил палкой. Сотрудников тут вряд ли могло быть очень много. Но сновали они туда и сюда столь проворно, так стремительно носились по коридорам, что со стороны казалось, будто в здании беспрерывно мечутся, как обезумевшие частички в бурлящем водовороте, сотни людей. Дебора добрых две минуты простояла у стойки администратора, адское испытание для ее терпения, пока, наконец, возле нас не затормозила крупная женщина. «Что вам нужно?» Депс тут же схватилась за полицейский жетон. — Я сержант Морган из полиции. — Боже мой! — пробормотала женщина. — Скажу Анне. И скрылась за дверью справа от стойки. Дебора, обвиняющая, уставилась на меня, прошипела. «Черт — Черт! Но тут дверь вновь с шумом распахнулась, и к нам выкатилась низенькая дамочка с длинным носом и короткой стрижкой. — Из полиции! Возмущенно воскликнула она, заглянула к нам за спины, потом обратилась к деборе. Из полиции нравов, что ли? Как не привыкла Дебора ставить людей на место? С таким обращением, похоже, она столкнулась впервые. Моя сестра даже как будто чуть покраснела. Затем, впрочем, сориентировалась и объявила: Сержант Морган, у вас имеется для нас информация? «Некогда мне разводить политкорректность!» — воскликнула дамочка. «Мне нужен настоящий полицейский, а не блондинка в законе!» Дебора прищурилась. очаровательно румянец на ее щеках поблек. «Если угодно, я могу вернуться с повесткой или с ордером на арест за препоны следствию». Из глубины здания раздался чей-то виск, глухой стук, звон стекла. Дамочка подпрыгнула, пролепетала. «Боже мой! Ну ладно, идемте!» И куда-то понеслась. Дебора демонстративно вздохнула, оскалилась, и мы отправились следом. Дамочка уже почти скрылась за дверью в самом конце коридора, а когда мы ее нагнали, усаживалась во вращающееся кресло за большим столом в зале для переговоров. «Садитесь!» Она махнула на другие кресла большущим пультом дистанционного управления и, не дожидаясь, пока мы рассядемся, ткнула пультом в сторону огромного плоского телеэкрана. «Пришло вчера, но мы посмотрели сегодня утром». Суматошная дамочка взглянула на нас и торопливо добавила. «И сразу же вам позвонили. Может быть, она все еще опасалась угрозы Дебора вернуться с ордером? Если так, она прекрасно контролировала свою дрожь». «Что это?» – поинтересовалась Дебора, опускаясь в кресло. диск, смотрите. Экран ожил, поморгал на нас замечательно информативными кадрами заставки, предлагающей опции паузы и просмотр, и разразился пронзительным воплем. Дебра непроизвольно подпрыгнула. Экран осветился, возникло изображение. С неподвижной точки откуда-то сверху мы увидели тело на белой кафельной поверхности. Глаза у тела были огромные, распахнутые, и, очевидно, мертвые. Затем в кадре появился чей-то силуэт, частично скрыв собой мертвое тело. Нам было видно только чью-то спину, затем чью-то руку с пилой. Рука опустилась вниз, раздался визг пилы, врезающийся в плоть. «Что за черт?» – проговорила Дебора. «Дальше хуже», – сообщила дамочка из управления. Пила рычала и жужжала. Фигура на переднем плане старалась изо всех сил. Затем пила выключилась, фигура уронила ее на кафельный пол, пошарила перед собой и вытянула в кадр ужасную груду поблескивающих влагой кишок. Вывлила их прямо под объектив камеры, а поверх всего этого, как бы выдавленной на куче внутренностей, на экране вспыхнули большие белые буквы. «Новый Майами». «Пробирает до печенок!» Картина на мгновение застыла, потом экран погас. «Подождите!» — подсказала дамочка. Экран снова мигнул, и на нем засветился иной текст. «Новый Майами. Ролик номер два. Мы увидели рассвет на пляже. Играла приятная музыка, волна плеснула на песок. В кадре возник первый утренний бегун и застыл, как вкопанный». Камера переместилась на лицо спортсмена, и нам показали, как паника сменяется подлинным ужасом. Затем спортсмен бросился на утек, прочь от воды прямо по песку к дороге и скрылся вдали. Камера снова переместилась, на экране возникли мои давние приятели. Счастливая расчлененная парочка, которую недавно обнаружили на пляже в Саут-Бич. Картинка мгновенно сменилась. И вот уже мы видим первого прибывшего на место полицейского. Он отворачивается в сторону, кривится и блюет. Снова резкий переход. Лица случайных прохожих. Люди в толпе выгибают шеи, чтобы разглядеть получше, и застывают. Еще лица. Быстрее, быстрей. На каждом свое выражение. Своя неповторимая гримаса ужаса. Затем на экране закружилась мозаика стоп-кадров. Каждое показанное нам только что лицо в маленьких квадратиках в несколько рядов, постепенно заполнивших весь экран, совсем как страница в школьном фотоальбоме. Дюжина испуганных физиономий паспортного формата в три аккуратных рядочка. И опять засветился текст. «Новый Майами. Близок всем и каждому. Экран погас». «Я просто-таки не знал, что сказать. И, судя по всему, не я один». Хотел было покритиковать мастерство оператора, ну, просто чтобы нарушить неловкое молчание. В конце концов, современному кинозрителю подовой динамику, но атмосфера в переговорной едва ли способствовала конструктивному обсуждению съемочного процесса. Так что я промолчал. Дебора скрипела зубами. Дамочка из управления туризма тоже ничего не говорила и вообще уставилась на прекрасный вид из окна. Наконец она первая начала. Мы полагаем, будут и другие ролики. Вы знаете, в новостях объявили про четыре трупа, так что... Ее передернуло. Я попытался заглянуть ей через плечо. Интересно, что там в окне такого происходит? Но там ничего не было, лишь катер на заливе. «Прислали вчера», — уточнила Дебора. «Обычной почтой?» «В обычном конверте. С почтовым штемпелем Майами», — сказала дамочка. «Запись на обычном диске». таким же, каким мы сами пользуемся. Их везде продают, во всех констоварах, повсюду. В ее голосе звучало неприкрытое отвращение, а на лице появилось очаровательное человеческое выражение, нечто среднее между озабоченностью и равнодушием. В неволе задумаешься, как это ей удается привлекать людей хоть куда-нибудь, не говоря уж о том, чтобы завлекать миллионы туристов. Едва эта мысль брякнулась в мой мозг, эхом отозвавшись на мраморе пола, как со станции Декстер прямо на рельсы вырулил маленький поезд. С минуту я лишь наблюдал, как валит дым из трубы, затем прикрыл глаза и забрался в вагон. — Что? — нетерпеливо воскликнула Дебора. — Что ты придумал? Я покачал головой и еще раз повертел эту свою мысль. Дебора громко барабанила по столу пальцами. Чуть слышно стукнул отложенный низенькой дамочкой пульт, а поезд, наконец, разогнался до полной крейсерской скорости. И тогда я открыл глаза и произнес. — А что, если кто-то хочет испортить имя Майами? — Ты повторяешься, — взорвалась Дебора, — и все равно это глупо. Так не бывает, чтобы кто-то обиделся на целый штат. А если не на штат, не сдавался я, если только на тех, кто рекламирует этот штат? Я красноречиво посмотрел на дамочку за столом напротив. На меня? Поразилась та. И это все против меня? Тронутый такой скромностью, я дарил дамочку своей самой теплой фальшивой улыбкой. Против вас или вашей конторы. Она нахмурилась, как будто и помыслить не могла, чтобы к Кто-то захотел напасть на ее контору, а не на нее саму, и с сомнением протянула. Ну, Но Дебора хлопнула по столу и кивнула. Конечно, теперь все понятно. Если вы и кого-нибудь уволили, этот кто-то бесится. Особенно, если этот кто-то с самого начала был слегка бешеный, добавил я. Впрочем, как и большинство творческих людей, подхватила Дебора, и так. Кто-то потерял работу, был слегка не в себе, а потом решил отомстить. Мне нужно посмотреть все личные дела в отделе кадров. Дамочка несколько раз открыла и закрыла рот, потом принялась мотать головой. Я не могу их вам показывать. Дебора смерила собеседницу таким взглядом, что я уже приготовился к перепалке. Но сестра лишь встала и спокойно произнесла. Понятно. «Идем, Декс?» И направилась к выходу. Я потянулся за ней. «Что? Куда вы?» – вскричала дамочка. «За ордером и повесткой!» Не дожидаясь ответа, Депс пошла прочь. Я наблюдал. Дамочка целых две с половиной секунды думала, что Депс просто блефует. Потом сорвалась с места и помчалась вслед за ней с криками. «Подождите!» В общем, так оно и вышло. Через несколько минут я оказался в каком-то дальнем кабинете перед экраном компьютера. Рядом со мной за клавиатурой сидел Наэль, до нелепости тощий американец гаитянского происхождения в очках с толстыми стеклами и ужасными шрамами на лице. Как-то уж так повелось. Когда Деборе нужно делать что-нибудь на компьютере, она всегда призывает на помощь брата, компьютерного доку Декстера. Я и впрямь достиг значительных успехов в определенных разделах темного и загадочного искусства компьютерного поиска, поскольку это очень нужное умение для моего скромного и безвредного хобби, которое заключается в поиске плохих парней, просочившихся сквозь щели нашей несовершенной судебной системы, для дальнейшего упаковывания их на запчасти в несколько аккуратных и компактных пакетов для мусора. Но также верно и то, что в нашем могущественном полицейском управлении имеется несколько компьютерных экспертов, способных столь же быстро справиться с работой, не вызывая никаких вопросов типа «Почему обычный лаборант заделался отличным хакером?» Когда-нибудь подобные вопросы могут поставить меня в неловкое положение, навести подозрительных людей на всякие ненужные мысли, Чего я усиленно стараюсь избегать, особенно на работе. Ведь полицейские славятся чрезмерной подозрительностью. Впрочем, жаловаться бестолку. Жалобы привлекают почти такое же внимание. Да и окрестные полицейские привыкли, что мы с Деборой всегда вместе. И в конце концов, разве могу я отказать своей младшей сестренке в помощи? Она ж меня поколотит, это все знают. Тем более... что в последнее время она от меня отдалилась. Стала какой-то раздражительной. Видимо, пришла пора повысить собственное КЛП – коэффициент любезности и преданности. Итак, я изобразил дисциплинированного Декстера, уселся с Наэлем, который явно злоупотреблял одеколоном, и мы стали обсуждать, что именно нужно найти. С Люшей заявил Наэль сильным кривольским акцентом. «Я дам список всех уволенных. За сколько? За два года?» «Два года — это хорошо», — согласился я. «Если их не слишком много». Он пожал костлявыми плечами. «Меньше дюжины», — улыбнулся и добавил. «Гораздо больше народу сбегает от Жан сами. Давай печатай список», — поторопил я. «Потом проверим личные дела». Может, были жалобы необычные или угрозы. А еще, сообщил он, мы заказываем кое-что на сторону, другим фирмам, ясно? Иногда они проигрывают тендер, может, тоже бесятся со злости. Но ведь можно в следующем тендере участвовать, правильно? Ноэль снова пожал плечами и едва не проткнул себе уши острыми косточками. Наверное, пробормотал он. В общем, если речь не идет об отказе навсегда, если управление не объявляет им, что никогда больше не воспользуется их услугами, то сильно вряд ли. Тогда давай я буду смотреть уволенных, согласился Наэль. В общем, если речь не идет об отказе навсегда, если управление не объявляет им, что никогда больше не воспользуется их услугами, то сильно вряд ли. «Тогда давай я буду смотреть уволенных», — согласился Наэль и очень скоро распечатал список из неполного десятка имен с последними известными адресами проживания. Всего девять человек, если говорить точно. Едва застрекотал принтер, Дебора, стоявшая у окна, подскочила к нам и облокотилась на спинку моего стула. «Что у вас?» — нетерпеливо спросила она. «Я достал из принтера листок бумаги». «Может, и ничего. Девять уволенных». Она выхватила список у меня из рук и уставилась на имена, как будто на тайную шифровку. «Нужно проверить по личным делам», — объяснил я сестре. «Вдруг они угрожали кому-нибудь?» Дебора скрипнула зубами. Ей явно не терпелось умчаться на улицу по первому же адресу из списка. Но она понимала... что сэкономит кучу времени, если мы сейчас рассортируем их по важности и поставим кого поинтереснее в начало списка. — Ладно, — нехотя согласилась она, — только быстрее, поняли? И мы заторопились пуще прежнего. Мне удалось отсеять двоих, уволенных после того, как Бюро иммиграции выслало их из страны. Но в начало списка попало лишь одно имя — Эрнанда Меца. Сотрудник, который сделался буйным. Да-да, в его личном деле именно так и было записано, после чего его пришлось насильно удалить из здания. И знаете, что самое замечательное? Этот Эрнандо разрабатывал дизайн рекламных инсталляций в аэропортах и на круизных пристанях. Инсталляции вроде тех, что мы увидели на пляже и в эльфийских садах. Когда я рассказал об этом Дебре, сестра воскликнула, «Черт возьми, он самый, прямо в цель!» Я тоже был согласен, что имеет смысл встретиться и поболтать с этим типом. Но внутренний голос настойчиво шептал мне, что так просто ничего не бывает. И тут уж как водится, если предчувствуешь неудачу, то, скорее всего, окажешься прав».